Марк слушал его, и надежда понемногу возгоралась вновь в его сердце. «Ах, если бы ваши слова оправдались!» – воскликнул он. «Но моя бедная Женевьева еще далека от выздоровления. Предоставьте ее попечением вашего мудрого маленького врача. Каждый ее поцелуй – самое лучшее целебное средство. Женевьева страдает потому, что в ней происходит борьба последствий того кризиса, который чуть не похитил ее у вас. Душевное недомогание лишь медленно поддается лечению. Как только здоровая природа одержит победу над чудовищным мистическим безумием, она вместе с детьми придет к вам и бросится в ваше объятия: Не падайте духом, мой друг. Прежде всего вы вернете Симона его родным, истинная справедливость восторжествуют, и они вернут и вам семейное счастье. Было бы слишком несправедливо, если бы этого не случилось. Они обменялись дружеским рукопожатием, и Марк, вернувшись в Мольбуа, несколько ободренный, сразу же очутился в самом разгаре борьбы. В этом городе с особенной силою свирепствовала разнузданная буря клирикальных интриг, направленных к спасению конгрегационных школ. Бегство брата Горгия произвело страшный переполох, и общество было охвачено такой же смутой, как и во времена первого процесса Симона. Не было дома, семьи, где бы не свирепствовала самая ярая борьба, и не происходили бы споры о вероятной виновности брата Горгия, фигура которого принимала какой-то сказочный характер. Брат Горгий, обращаясь в бегство, имел необыкновенное нахальство написать письмо в газету «Маленький бомонец», в котором он объяснял свой поступок тем, что, покинутый начальством, он должен был скрыться, чтобы избежать козней своих врагов. Он собирался на свободе обсудить свою защиту и подготовить свое полное оправдание. Самой существенной в этом письме было его объяснение относительно прописи, которая очутилась в комнате Зеферена. Он писал, что версия о подлоге всегда казалась ему маловероятной и была придумана клерикалами, не желавшими даже допустить возможности, что эта пропись принадлежала школе братьев. По его мнению, такое отрицание было очевидной глупостью, а также и утверждение о подписи Симона. Все эксперты всего света могли доказывать, сколько угодно, что подпись на прописи была сделана рукою Симона. Но он, Горгий, перед лицом всех честных людей, признает, что подпись сделана его рукою. Но он не мог объявить об этом на суде, потому что все его товарищи и начальники – принудили его умолчать об этом, угрожая своим гневом, если он их не послушает. Но теперь он открывает истину, тем более, что уголок прописи, найденный у отца Филибена, ясно обнаруживает бессмысленную выдумку братьев. Горгий объяснял дело иначе. Признавая, что подпись принадлежит школе братьев и что она подписана его рукою, Он объясняет ее присутствие на месте преступления тем, что Зеферен ее унес из школы, так как это сделал и Виктор Милом, что она лежала у него на столе и что убийца схватил ее, совершая свое гнусное злодейство. Сообщение брата Горгия сильно взволновало все умы и дало пищу самым противоречивым толком. Две недели спустя та же газета поместила другое письмо брата Горгия. Он сообщал, что нашел приют в Италии, но не давал своего точного адреса. Он готов был явиться на суд в Розан, если ему обеспечат личную свободу. Он продолжал относиться к Симону как к самому гнусному еврею, объявлял, что у него имеются неопровержимые доказательства его виновности, о котором он сообщит лишь на суде. Самое удивительное было то, что он отзывался о своих прежних покровителях И в особенности об отце Крабо, в самых резких выражениях, с горечью бывшего их невольного сообщника, от которого они теперь отрекались с презрением. Как глупа была сочиненная ими басня о подписи, к чему было прибегать к таким средствам, когда можно было открыто сказать всю правду. Все они были подлые глупцы, подлые, потому что покинули его и отреклись от него, верного слуги Бога, самым гнусным образом после того, как предали геройского подвижника отца Филибена и несчастного брата Фульгентия. О последнем брат Горгий отзывался с сострадательным презрением, как о человеке больном, разъедаемом горделивым самомнением. Его сослали куда-то в глушь, как бы для поправления здоровья, не прекратив вовремя его легкомысленных действий. Что касается отца Филибена, то он всячески его выхвалял, создавал из него образ героя, послушного орудия в руках начальствующих лиц, преданного чувству долга и покорности. Им пользовались для всяких гнусных действий, а затем бросили и зажали ему рот, отправив в отдаленный монастырь, где он жил настоящим мучеником. Все это говорилось для того, чтобы окружить и себя известным ореолом страдания, и надо отдать справедливость брату Горгию, он писал с истинным воодушевлением и с неслыханную нахальную дерзостью. Можно было только удивляться этой смеси истины с ложью, энергией и ловкого коварства, отважной простоты и самого адского лицемерия. Письмо брата Горгия доказывало, что в нем заключалась недюжинная сила, и если бы она не была направлена на зло, из него могла бы выйти замечательно способная личность теперь же он был лишь ловкий и гнусный мошенник. Он признавался в своем письме, что ему приходилось не раз грешить, и он каялся в этом, лицемерно ударяя себя в грудь, как настоящий грешник. Он называл себя волком, свиньей и присмыкался в прахе перед грозным судьей. Он всегда каялся в своих проступках и, впадая снова в грех, добивался усиленной молитвой отпущения своих проступков. Он, как истинный католик, имел мужество сознаваться в своих грехах искупать их жестоким покаянием. Но почему же высшие сановники церкви, начальники клерикальных братств, не поступали так же откровенно? Он называл их трусами и лжецами, которые дрожали за свои проступки, скрывали их с подлым лицемерием, сваливали ответственность на других, боясь суда людского. В первом письме брат Горгий говорил лишь намеками, жалуясь на то, что его так грубо лишили поддержки после того, как он был послушным орудием в руках сильных мира сего. Он приравнивал свою судьбу к судьбе отца Филибена и брата Фульгентия и жаловался на людскую злобу и несправедливость. Но во втором письме он уже выражался гораздо определеннее, к жалобам примешивались скрытые угрозы. Он искупил свои грехи чистосердечным покаянием, как добрый христианин. Почему же другие не искупили точно так же своих прегрешений? Он был уверен, что небо, наконец, обрушит на них свой гнев, что все их скрытые преступления обнаружатся, и они понесут достойную кару. Очевидно, он намекал на отца Крабо и на незаконное присвоение громадного состояния графини Кадевиль, великолепного имени Вальмари которым котором была основана позднее иезуитская школа. Припоминались разные подробности. Графине была красивая блондинка, известная своим распутством и в 60 лет не лишенной прелестей. Она ударилась в ханжество. К ней поступил в качестве наставника ее внука Гастона, отец Филибен, тогда еще молодой человек. Мальчику было 9 лет. Он был последний отпрыск своей семьи родители его погибли на пожаре. Затем в дом появился отец Крабо, только что поступивший в монахи, после того, как потеря любимой женщины обратила его на путь истинного спасения. Он сделался исповедником, руководителем, другом графини. Многие говорили, что и ее любовником. Затем последовало печальное происшествие, ужасная смерть Гастона утонувшего на прогулке на глазах своего воспитателя. Эта смерть дала графине возможность завещать все свое достояние отцу Крабо при помощи какого-то неизвестного банкира, преданного клирикалам. Ему было предоставлено право превратить замок и прилегающий к нему парк во второклассную конгрегационную школу. Припоминалось, что у Гастона был товарищ, сын браконьера, Которого графиня назначила лесным сторожем. Мальчика звали Жорж Плюме. Ему сильно покровительствовали и изуиты, и он затем превратился в брата Горгия. Поэтому злобные обвинение этого лица воскресили в памяти все упомянутые события. Вновь зародилось подозрение, не было ли предумышленного убийства в несчастной случайности, благодаря которой погиб внук графини Гастон. Не этим ли обстоятельствам объяснялось покровительство, оказанное сыну Браконьера, свидетелю смерти мальчика. Конечно, они хотели прежде всего послужить на пользу церкви. Они долго старались спасти монаха, вырвать его из рук правосудия, и если они теперь предали его, то потому что дальнейшее укрывательство стало невозможным. Впрочем, очень возможно, что брат Горгий хотел их лишь напугать а что он их напугал, это не подлежало сомнению. Они были в ужасе от неожиданно появившегося кающегося грешника, который, повествуя о своих грехах, мог открыть и чужие преступления. Несмотря на то, что его оставляли в кажущемся пренебрежении, могущественная протекция все же оберегала его. Можно было без сомнения найти доказательства тому, что Горгию посылались и деньги, и горячие увещания, после чего он вдруг умолкал и целыми неделями не напоминал о своем существовании. Признание брата Горгия произвели необыкновенный переполох среди клирикалов. Они считали подобные разоблачения за поругание церкви и боялись, что они дадут новые орудие в руки неверующих. Многие из приверженцев Горгия, однако, защищали его, восхваляли за истинный католицизм. Они охотно верили его толкованию, что пропись была взята за Ференом, находилась у него на столе, и Симон схватил ее, чтобы зажать рот своей жертве. Такое объяснение оправдывало и отца Филибена, оторвавшего уголок с предательской подписью одного из братьев, из слепой преданности интересам церкви. Приверженцы отца Крабо и других представителей клерикализма упорствовали в своих прежних убеждениях что Симон украл пропись и, сделав подложную подпись, наложил поддельный штемпель. Такая версия постоянно развивалась на страницах маленького бумонца и еще более усложняла запутанное дело. Каждое утро на столбцах газеты упоминалось о том, что существуют неопровержимые доказательства относительно поддельного штемпеля и что окружной суд в Розане не может не осудить вторично Симона. Ввиду таких серьезных улик. Такой слух поддерживал среди сторонников клерикальной партии уверенность в торжестве конгрегационной школы и в полном посрамлении врагов несчастного брата Горгия. Школа братьев теперь серьезно нуждалась в поддержке, потому что она постепенно теряла своих учеников. Недавно ее покинули еще два воспитанника, благодаря тем подозрениям и неясным догадкам, которые подрывали ее достоинство. Одно лишь обвинение Симона и возврат его на каторгу могли поднять престиж клерикалов, покрыв вторично позором светскую школу. Братья решили пока держаться в стороне, выжидая удобный момент для решительного натиска. А отец Феодосий по-прежнему царил над своими преданными духовными чадами и предлагал им делать пожертвования святому Антонию Подуанскому, чтобы подкупить его на поддержку школы братьев. Серьезным инцидентом явился протест аббата Кандио, возмущенного происками клерикалов, которые он высказал в проповеди открыто с кафедры. Его всегда считали за скрытого симониста и говорили, что в таких взглядах его поддерживает сам епископ Бержеро, точно так же, как братьев поддерживал отец Крабо. Такой раскол между служителями церкви и иезуитами должен был привести, наконец, к серьезному столкновению. Священник не хотел быть уничтоженным происками монаха, отвлекавшего от приходской церкви верующих и доходы. В данном случае правда была на стороне священника, исповедовавшего более широкие и правильные взгляды на религию Христа. Было время, когда сам епископ должен был подчиниться общественному мнению и склонить к тому и Абата Кандио, из страха лишиться управления епархией ее. Аббат принужден был присутствовать на торжестве, устроенном иезуитами, в часовне капуцинов. Аббат Кандьо всегда старался держаться в стороне, исполняя требы, венчая и провожая на место вечного успокоения своих прихожан. Он старался быть добросовестным служителем церкви и глубоко затаил в душе ту горечь, которую возбуждали в нем происки иезуитов. Но постепенный ход событий, Исчезновение брата Фульгентия, уверение отца Филибена в подделке подписи, наконец, добровольное бегство и разоблачение брата Горгия – все это вновь возродило в душе аббата Кандьо уверенность в невинности Симона. Он еще мог бы воздержаться от публичного выражения своих мнений и повинуясь строгой дисциплине, если бы аббат Жунвиля, отец Каньяс, не напал на него, обвинив его в одной из своих проповедей, в довольно ясно выраженных намеках, будто он продал себя евреям, изменив Богу и своему отечеству. Такое оскорбление вызвало в нем подъем истинного христианского негодования. Он не мог дольше сдерживать свой гнев против алчных торгашей, подобных тем, которых христос когда то выгнал из храма. В следующее же воскресенье он высказал с кафедры свое порицание тем злонамеренным людям, которые действовали во вред церкви Благодаря своему сообщничеству с людьми заведомо преступными. Слова его вызвали настоящий скандал среди клерикальной партии, уже и без того взволнованной сомнениями об исходе вторичного процесса Симона. Их пугало еще то, что Абат Кондье имел верного союзника в епископе Бержеро, который решил на этот раз не поддаваться никаким проискам со стороны секты жалких фанатиков, осквернявших религию. Среди такого взволнованного состояния умов начались первые заседания суда в Рузане по пересмотру дела Симона. Его наконец перевезли во Францию, хотя состояние его здоровья продолжало внушать опасения. Он еще не вполне излечился от той злокачественной лихорадки, которая замедлила его отъезд. Даже во время пути боялись за его жизнь, боялись, что силы ему изменят. При высадке Симона во Франции, Были приняты все меры к тому, чтобы сделать это тайно, в предупреждении насилий или оскорблений со стороны толпы. В Розан его перевели ночью окольными путями, никому неизвестными. Поместили Симона в тюрьму поблизости окружного суда, так что ему приходилось только переходить через улицу, чтобы предстать перед судьями. Его всячески охраняли и берегли, как самую драгоценную личность – точно от него зависело благополучие всей Франции. Жена Симона Рахиль первая свиделась с ним после столь долгой мучительной разлуки. Дети не присутствовали при свидании, они оставались в Мульбуа у Лиманов. Что испытали супруги, обнявшись после всех пережитых страданий? Рахиль вышла из тюрьмы вся в слезах. Она нашла мужа страшно изменившимся, худым, слабым, С побелевшими волосами. Симон ничего не знал о событиях, происходивших во Франции в то время как он отбывал каторгу. Его известили о пересмотре дела коротким сообщением кассационного суда без всяких подробностей. Такое решение не удивило его, потому что в нем жила уверенность, что так и должно было случиться. Он не падал духом, он твердо верил, что справедливость должна восторжествовать и эта вера помогала ему переносить все мучения и бороться с приступами опасной болезни. Он хотел жить, чтобы свидеться со своими и вернуть детям незапятнанное имя. Настроение его было все время очень мучительное. Его преследовала одна мысль – разъяснить ужасное злодейство, за которое осудили невинного. Кто же был настоящий виновник? Как только Симона привезли в тюрьму, К нему явились Давид и Дельбо и сообщили ему о той ужасной борьбе, которая разгорелась после его осуждения между двумя враждебными лагерями. Тогда Симон точно забыл все свои мучения. Они показались ему не стоящими внимания, сравнительно с тем великим движением, которое вызвало в обществе стремление к познанию истинной справедливости. Он, впрочем, вообще неохотно говорил о своих страданиях и только заметил, что терпел не от товарищей по несчастью, а от сторожей, которые были приставлены к ним начальством. Это были настоящие звери, разбойники, доводившие осужденных до полного отчаяния, замучивая их насмерть. Только благодаря выносливости той расы, к которой принадлежал, и личному упорству, он избегнул смерти. Симон сохранил свою ясность духа и спокойно выслушивал сообщения брата и Дельбо, лишь изредка наивно удивляясь, что из-за его дела могли возникнуть столь разительные осложнения. Марк записался в качестве свидетеля и взял отпуск, чтобы отправиться в Рузан за несколько дней до начала процесса. Он уже застал там Давида и Дельбо, готовых к тому, чтобы дать последние решительные сражения. Давид, обыкновенно такой спокойный и уравновешенный, поразил Марка своим расстроенным и озабоченным видом. Дельбо также утратил свое обычное веселое мужество. Процесс Симона имел для него громадное значение. Он должен был установить его славу как адвоката и упрочить ту популярность, которая обещала ему успех на предстоящих выборах депутатов социалистической партии. Если он выиграет дело, то, вероятно, очень скоро победит Ильи Муруа и явится его заместителем в Бумоне. Но в последнее время Дельбо и Давид начали наблюдать очень опасные признаки, так что даже и Марк встревожился, попав в атмосферу, господствовавшую в Розане, в которой он въезжал, окрыленной надеждою. Всюду, даже в Мальбоа, оправдание Симона казалось несомненным всякому здравомыслящему человеку. В откровенной беседе даже приверженцы отца Крабо не скрывали, что их дела обстояли плохо. Из Парижа приходили самые благоприятные известия. Министр был уверен, что развязка процесса окончится торжеством справедливости, и спокойно ожидал конца дела, получив самые благоприятные сведения от своих агентов о членах суда и составе присяжных. Но в Рузане царило совсем иное настроение. По улицам носилось какое-то смутное дуновение лжи и коварства. Оно западало в душу и туманило рассудок. Розан был старинный городок, когда-то центр целой округи, но теперь значительно утративший свое значение и пришедший в упадок. Жители его были проникнуты монархическими и религиозными идеями и сохранили фанатизм прошлых веков. Поэтому для клерикалов этот город представлял отличную почву, на которой они легко могли одержать победу и сохранить за собою право свободного преподавания, восторжествовать над светской школой и удержать таким образом власть над воспитанием будущих поколений. Оправдание Симона явилось бы восстановлением чести светской школы. Мысль освободилась бы от тисков, в которых ее держали клирикалы, и, окрыленные истинной и справедливостью, она бы создала новое поколение граждан, способных воспринять идеи солидарности и всеобщего мира. Осуждение Симона привело бы, наоборот, к торжеству конгрегационных школ к мрачному гнету всякого суеверия и невежества. Никогда еще Марк не сознавал с такой ясностью, насколько важно для Рима выиграть это сражение, и не сомневался в том, что представители его приняли все меры к обеспечению за собою победы, не брезгая никакими интригами, и работали в тихомолку, пуская в ход таинственной пружины. Дельбо и Давид посоветовали ему быть очень осторожным, Их самих охраняли агенты тайной полиции из опасения какой-нибудь предательской ловушки. На следующий день, выйдя на улицу, Марк заметил, что и за ним ходят какие-то странные личности. Ведь и он был другом Симона, преподавателем светской школы, врагом клерикалов. Они желали его погибели, и Марк чувствовал, что окружен со всех сторон скрытой враждою, коварную ненавистью, готовой убить его из-за угла. Уже поэтому одному можно было судить о том, кто были его враги. Ярые фанатики, пролившие столько крови в продолжении целого ряда веков. Марк очень скоро постиг, в каком напряженном страхе находятся все сторонники Симона. Весь город носил какой-то мрачный отпечаток. Ставни были заперты, как во времена эпидемий. Розан вообще представлял мало оживления, а летом казался совсем пустынным. Редкие прохожие оглядывались по сторонам, а торговцы прятались в лавках и со страхом смотрели из окон, точно боялись, что их ограбят. Состав присяжных сильно смутил умы и горожан. Их имена произносились шепотом, причем считалось за истинное несчастье быть сродни которому-нибудь из них. Нетрудно себе представить то давление со стороны матерей, сестер и жен, которое производилось на присяжных, под руководством разных монахов и иезуитов и кюре. В Розане все женщины отличались крайним ханжеством, составляли религиозно-благотворительные общества и всецело находились под властью духовенства. Понятно, что они ополчились против дьявольского наваждения, которое им мерещилось в процессе Симона.